Дядя Кузя, а там перед тромбонами еще одна труба. Она похожа на улитку. Тоже вся скрученная, свернутая, только не удлиненная, как туба, а круглая. И этот колокол-шляпка спереди. Раструб. Да, раструб. Он у нее очень широкий. Я бы даже смог туда влезть. Знакомься, перед тобой Валторна. Вот ее голос. В переводе с немецкого Волторна – лесной рог. Почему рог? Ее предок – охотничий рожок. Кстати, считается, что от него произошли и все остальные медные духовые инструменты. Охотники трубили в рожок, подавая друг другу сигналы. Чтобы звук был слышен как можно дальше, рожок удлиняли, удлиняли, а потом для удобства стали скручивать. В итоге получилось Волторна – Голос у нее сильный и благородный. Вот как звучат волторны в балете Петра Ильича Чайковского Щелкунчик. Кузя, а я пока слушал, придумал стишок. Шум охотники любили, в рог охотничать трубили, и не ведали о том, что случится с ним потом. От этого отрога получилось очень много инструментов духовых. Я едва запомнил их. круглый валторный. Трубы, длинные тромбоны, тубы Все блестят, как медный грош Звук у всех у них хорош